Двадцатимильный марш В третьей главе описано, как мы выявляли и анализировали соблюдение компаниями принципов двадцатимильного марша, то есть наличие отметки, ниже которой они не позволяют себе опускаться, а также добровольных ограничений, сдерживающих рост компаний в пору благополучия. Мы проверяли и формулировали компании такие правила и насколько их соблюдали, а также, как сказалось соблюдение правил двадцатимильного марша, на судьбе компаний в 52 кризисных ситуациях по отраслям. Первое открытие. Компании из группы десятикратников соблюдали принципы 20-мильного марша в гораздо большей мере, чем компании из контрольной группы. Достаточное доказательство. Мы нашли этому безусловное подтверждение в шести парах из семи и достаточно убедительное в одной паре – MGen и Genentech. Две компании из контрольной группы – PSA и SAFICA сначала соблюдали правила 20-мильного марша – но со временем забыли о них. Две другие компании из контрольной группы, Genentech и Apple, усвоили эти правила позднее. Остальные компании из контрольной группы, U.S.S.C., Kirchner и AMD, не обнаружили приверженности 20-мильному маршу. Второе открытие. Компании, придерживавшиеся правил 20-мильного марша, переживали периоды упадка в своей отрасли гораздо лучше, чем те, кто этих правил не соблюдал. Достаточное доказательство. Во всех семи парах мы обнаружили факты, подтверждающие это наблюдение. Некоторые компании из контрольной группы, не соблюдавшие правил двадцатимильного марша, серьезно пострадали вместе со всей отраслью. Двадцатимильный марш до наступления кризиса в отрасли наилучшим образом подготавливает компанию к кризису. Те, кто придерживался этих правил, в тяжелые времена добивались хороших результатов намного чаще – в 29 случаях, чем плохих – ноль. Несоблюдение правил двадцатимильного марша Гораздо чаще приводит к плохим результатам 20 случаев, чем к хорошим 3 случая. Компаниям из контрольной группы шло на пользу применение правил двадцатимильного марша в тех редких случаях 4, когда они о нем вспоминали, а в тех немногих случаях 2, когда десятикратники забывали о двадцатимильном марше. Итог не мог их обрадовать. Компании из группы десятикратников лучше справляются с общими для отрасли трудностями, потому что они заранее вырабатывают правила двадцатимильного марша. А компании из контрольной группы страдают вместе со всей отраслью, потому что почти никогда не соблюдают эти правила. 20 марш и результаты во время кризиса отрасли. Тип сочетания. 20 марш плюс исход. Кризисы в индустрии. Число событий. Группы десятикратников 27. Контрольная группа 25. Всего 52. Тип сочетания. 20-мильный марш. Число событий в процентах. Группа десятикратников 10 25. 100% контрольная группа 4 сто процентов всего девять сто процентов. Тип сочетания 20мильный марш плюс хороший итог число событий в процентах группа десятикратников 25 сто процентов контрольная группа 4 сто процентов всего девять сто процентов. Тип сочетания 20мильный марш плюс плохой итог. Число событий в процентах группа десятикратников ноль 0, процентов контрольная группа 0, 0%. процентов всего ноль ноль процентов. Тип сочетания. Отсутствие 20-мильного марша. Число событий в процентах. Группа десятикратников 2 – 100%, контрольная группа 21 – 100%, всего 23 – 100%. Тип сочетания. Отсутствие 20-мильного марша плюс хороший исход. Число событий в процентах. Группа десятикратников 0 – 0%, контрольная группа 3 – 15%, всего 3 – 13%. Тип сочетания. Отсутствие 20-мильного марша плюс плохой исход. Число событий в процентах. Группа десятикратников 2 — 100%, контрольная группа 18 — 85%, всего 20 — 87%. N — это 52 кризиса отрасли. Примечание. Примерно равный период наблюдения для группы десятикратников и контрольной группы.